Глава 12. Глубокое размышление извлекло из тайных пропастей, собрало перед очами сердца моего всю нищету мою, и страшная буря во мне разразилась ливнем слез. Чтобы целиком из лица выговориться, я встал, одиночество, по-моему, подходило больше, чтобы предаться такому плачу, и отошел подальше от Алипи. Даже его присутствие было мне в тягость. В таком состоянии был я тогда, и он это понял. Кажется, я ему что-то сказал. В голосе моем уже слышались слезы. Я встал, а он в полном оцепенении остался там, где мы сидели. Не помню, как упал я под какой-то смоковницей и дал волю слезам. Они потоками лились из глаз моих. «Угодная жертва тебе». Не этими словами говорил я тебе, но такова была мысль моя. Господи, доколе, доколе, Господи, гнев твой, не поминай старых грехов наших. Я чувствовал, что я в плену у них, и жаловался, и вопил. Опять и опять, завтра, завтра. Почему не сейчас? Почему этот час не покончит с мерзостью моей? Примечание. «Завтра-завтра» на латыни звучит как «крас-крас». В своих проповедях Августин часто сравнивает «завтра-завтра» «крас-крас» грешника, откладывающего своё покаяние, с карканьем ворона. Конец примечания. Так говорил я и плакал в горьком сердечном сокрушении. И вот слышу я голос из соседнего дома, не зная, будто мальчика или девочки, часто повторяющий нараспев «Возьми, читай, возьми, читай». Я изменился в лице и стал напряжённо думать, не напевают ли обычно дети в какой-то игре нечто подобное. Нигде не доводилось мне этого слышать. Подавив рыдания, я встал, истолковывая эти слова, как божественное веление мне открыть книгу и прочесть первую главу, которая мне попадётся. Я слышал об Антонии, что его вразумили евангельские стихи, на которые он случайно наткнулся. «Пойди, продай все имущество свое, раздай бедным, и получишь сокровище на небесах. И приходи, следуй за мной». Эти слова сразу же обратили его к тебе. Взволнованный вернулся я на то место, где сидел Алипий, и оставил там, уходя, апостольские послания. Я схватил их открыл и в молчании прочел главу, первую попавшуюся мне на глаза. «Не в пирах и в пьянстве, не в спальнях и не в распутстве, не в ссорах и в зависти. Облекитесь в Господа Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Послание к римлянам, 13, 13, 14. Я не захотел читать дальше, да и не нужно было. После этого текста сердце мое залили свет и покой. Исчез мрак моих сомнений. Я отметил это место пальцем или каким-то другим знаком, закрыл книгу и со спокойным лицом объяснил всю Олипию. Он же объяснил мне таким же образом, что с ним происходит. Я об этом не знал. Он пожелал увидеть, что я прочел. Я показал, а он продолжил чтение. Я не знал следующего стиха, следовало вот что. Слабого в вере примите. Алипий отнес это к себе и открыл мне это. Укреплённый таким наставлением, он без всяких волнений и колебаний принял решение доброе, соответственно, его нравам, которые уже с давнего времени были значительно лучше моих. Тут идём мы к матери, сообщаем ей, она в радости. Мы рассказываем, как всё произошло. Она ликует, торжествует и благословляет тебя, которые в силах совершить больше, чем мы просим и разумеем. Она видела, что ты даровал ей во мне больше, чем она имела обыкновение просить стена и обливаясь горькими слезами. Ты обратил меня к себе. Я не искал больше жены, ни на что не надеялся в этом мире. Я крепко стоял в той вере, пребывающим, в которой ты показал ей меня много лет назад. Ты обратил печаль ее в радость, гораздо большую, чем та, которая она хотела, более ценную и чистую, чем та, которая она ждала от внуков, детей моих по плоти.